Глава двадцать пятая. Рассматривая амулет в своих руках, я ненароком вспомнил разговор водителя, исходя из которого стало очевидно, что его мистическая выживаемость вызвана этой монетой. Или, как я начал уже догадываться, вся сила заключалась именно в рунах. Не это ли искал заказчик Ви? «Слушай, а помнишь ту инфу, что я добыл ранее? Ты еще сбагрить ее хотела. Может, получится обмен совершить? Мне нужно узнать, ради чего твой клиент следит за Евлеевой. Если я узнаю, в чем он ее подозревает, то это откроет глаза на многое». «Исключено. У нас так не принято», — сразу отмахнулась она. «Тем более оплату я уже получила». Ви встала на колени и, приняв соблазнительную позу, полезла что-то доставать из-под кровати. «Вот, твоя часть», — протянулась десяток крупных купюр она. По старой привычке пересчитывать не стал. Приятно осознавать, что владение духом-помощником становится все прибыльнее, особенно если учесть тот факт, что я не вложил ни копейки почему ты так заинтересован делом словно это касается лично тебя пощурилась в мою сторону девушка темнишь что то эта монета досталась от человека что попытался грохнуть меня так на нем еще и руны очень похожие на рисунки евлеевой и ее дружка из галереи я синхер я заинтересован в деле от злости я сжал монету в руке успокойся Еще не факт, что причастны именно они. Кто знает, сколько человек владеют знаниями о рунах? Так много, что ты до сих пор не смогла ничего узнать? На мой аргумент девушка не смогла ничего ответить. Показывала ли ты монеты заказчику? Или хотя бы руна на ней? Не мог не продолжить допрос я. Нет, не вижу смысла. Я пробовала копнуть по другим источникам информации, оправдалась девушка. И ты совершенно ничего не узнала. Так почему бы не попробовать договориться с тем богатым хером, что отдает тебе приказы? Все еще не догонял я». Вира раздраженно покачала головой и ответила. «Да потому что у нас золотое правило есть. Инициатива имеет в задницу инициатора. Каждый раз, когда кто-то чересчур увлекался делом и начинал работать с большей увлеченностью, Это заканчивалось плачевно. То выясняется, что залез ты в такое дерьмо, после которого даже собственный заказчик захочет тебя убрать. То еще хуже. Начинаешь разбираться во всей темной схеме и охереваешь с того, что за чернуху тебе приходится вытворять. Просто знай, что в некоторых ситуациях лучше не лезть слишком далеко. Это дело как раз-таки из таких — Свою речь девушка начала достаточно эмоционально, но в последних предложениях перешла на шепот, словно растратила весь пыл. «Кажись, понял. Ты боишься его. Вот и причина, верно?» «А ты бы не боялся человека, способного дотянуться до тебя из любой точки?» — задала риторический вопрос она. «Ну, покажу ему монету, допустим. А дальше что?» С большой вероятностью он попросит отдать ее. Нет, даже не попросит, а потребует. Согласишься ли ты пойти на это? Скорее всего, ответишь, что зависит от цены, но вот так загвоздка. Мой клиент не настроен вести переговоры или даже делиться информацией, что так интересует тебя. Более того, они очень не любят, когда посторонние узнают слишком много, особенно работая сверхурочно. «Вызывает подозрения, понимаешь ли». Ви мыслила в правильном направлении. «Если бы ее клиент потребовал отдать монету, то просто так я бы с ней не расстался. А что в такой ситуации можно попросить? Деньги? Это, конечно, привлекательно, но успею ли я их потратить до следующего покушения? Да, вероятно, я бы поступил так, как и говорит Ви». «Обмен амулета на информацию кажется самым выгодным, вот только не для заказчика. Думаешь, тебя бы убили за отказ передать монету или так называемые торги? Ты не представляешь, через какие проверки я прошла после продажи инфы, что ты по собственной воле добыл. Я провезит этой Явлеевой в общагу и подкинутый футляр», — уточнила она. «Жадность чуть фраера не сгубила». «Деньги дали, но я получила жирный намек. Не рыться там, где меня не просят. А ты хочешь монеты у них перед носом помахать, словно костью? Такая ситуация выставляет меня слугой двух господ. Что дальше, хочешь знать? Просто грохнут и наймут другого. Точка». Слова Ви звучали неподдельно искренне и логично. «Все-таки я требую слишком много от нее». Придется самому разбираться с амулетом. Я думал, что она имеет устойчивую репутацию и положение, но я осмотрел обшарпанную комнату. Скорее всего, она и так держится на волоске». Девушка словно услышала мои мысли и сказала, «Раньше мне казалось, что я особенная, будто мир крутится вокруг меня и все такое». «А еще чувство было, словно любая дорога ведет к успеху, и ничего плохого не случится», — поделилась она. «Но?» «Но этот город дало мне понять обратное. Особенных людей нет, и всегда есть кто-то сильнее. Меня легко могут убить влиятельные клиенты и нанять другого человека, ничем не хуже». Ну вот, уже в унылые речи скатилась. «Есть еще вариант». «Можно стать незаменимым профессионалом своего дела. Это даст своеобразную защиту. Не уверен, что данное правило применяется к твоему делу, но все же попробовал подбодрить ее я». Вита тоскливо уселась на кровать и добавила. «Порой ловлю себя на мысли, что занимаюсь не тем, чем хотелось бы, но пока вариантов особо нет. Бери, что дают». Пытаюсь научиться чему-то новому, но... Не люблю лезть в душу. Особенно когда, даже от поверхностного разговора, человек уже впадает в депрессию. Напоследок я подошел к Ви и положил руку на плечо девушки, при этом сказав, «Делай то, что можешь, и продолжай двигаться вперед. Рано или поздно дорога приведет куда нужно. Главное не останавливаться». По крайней мере, у меня это работало именно так. На следующий день. Уроки тянулись нереально медленно. Виной тому мое желание побыстрее свалить, ведь сегодня вечером намечается первая тренировка с Михалычем. Думаю, не стоит каждые две минуты пялиться на часы. Как же не терпится!» Уже на перемене из каждого уголка школы то и дело доносились разговоры о Фортисе. Даже Костя все не мог заткнуться на эту тему. «Жесть, Макс! В общаге уже все кайфовые места заняли. Осталось только стоя смотреть, и то в третьем ряду. А там фиг что увидишь». Костя планировал наблюдать за битвой по телеку общей комнатой, но заснул, так и не дождавшись момента, когда пацаны начали распределять места. — А ты что думал? Пока ты спишь, враг качается, — подколол его я. — Вот говнюки редкостные. Они специально в полночь решили этим заняться, — продолжил высказывать недовольство парень. «Так, насколько я видел, на доске информации висело объявление с датой и временем распределения, причем больше недели. Не поверю, что ты был не в курсе», — ухмыльнулся я. «Все равно сволочи, редкостные», — продолжил высказывать недовольство Костя. «Как мне стало известно, битву будут показывать по телевизору, но с задержкой в 20 минут. Сделано это специально для цензуры». Если вдруг наступит момент с кровищей или другой жестью, то для обычных зрителей запись обрежут, заменяя фрагменты на текстовые пояснения или сразу промотают на момент с победителем, но только в случаях особой жестокости, не иначе. Много школьников же смотрят. Но у людей все же есть шанс увидеть полную версию битвы, если они купят билет в зал Фортиса, например. Правда, стоит он немало, да и раскупают быстро. Костя рассказал мне о еще одном варианте. Это специальные клубы или закрытые заведения, где таким образом развлекают посетителей. Под алкоголь с закуской и подобные шоу смотрятся интереснее. «А ты надумал, где смотреть будешь?» — обратился ко мне он. «Вообще пофиг. Пару боев я бы, конечно, глянул, но оно как получится». С полным равнодушием ответил я, отчего у Костя округлились глаза. «Как? Ты сейчас шутишь, чел? Да как можно такое пропустить?» «А что, перейду сразу к интересному, на финал посмотрю, или как там это устроено». «Ты точно больной! А мне наоборот кажется, что самый сок — это начало. Наблюдать, как новички пробиваются по турнирной сетке — Потом и кровью выбивают победу, но финал... Ой, я не знаю. Их ставят против победителей прошлого сезона, кто на данный момент держит районы. А тому же я предпочитаю только за Морозовы следить. Другие вообще не интересуют. Из слов Кости я понял, что самое трудное — это занять район, так как после этого остается только лишь защищать право владения, минуя все этапы турнирной сетки. Неплохо устроились. Пока идет первая часть сражений, владельцы районов могут наблюдать за потенциальными соперниками, изучая их приемы и слабые места. Неудивительно, что такой бой может продлиться лишь пару минут. «А кто сейчас заправляет районами? На кого смотреть-то в финале буду?» «Макс, ты откуда свалился?» «Никогда не смотрел, словно», — удивился Костя. «Ну так я и правда не смотрел. Не особо интересовало, понимаешь ли?» «Вот ты зашкварный чел, конечно. Ладно, хорошо, что у тебя есть такой друг, как я. Сейчас все объясним», — горделиво задрал голову он. «Ага». Вот уж повезло, не поспоришь. Брагина держат Алексеевой. Они, как всегда, выбирают топовых наемников из своего списка. Инфинито принадлежит Морозовым, а защищает звание их наследница, Аннета. Ух, ну и жесткая же она Чика! с восхищением помахал головой Костя. И в чем заключается жесткость у этой Чики? У! Она всего на пару лет старше нас, но уже способна толпы противников разгребать своей катаной. А характер! Палец в рот не клади, а то сразу откусит и с хрустом пережует своей мясорубкой. — Обожаю таких, — быстро и страстно произнес парень. — Ты же у нас больше по тихим и скромным, — сам говорил, — рассмеялся я. — Ой, Макс, хотя тебе не понять, — махнул рукой Костя все женщины хороши у каждой есть своя изюминка сводящая меня с ума ладно ладно еще одна чика на которую ты наяриваешь я понял избавь от подробностей вовремя успела остановить его я ничего ничего вот увидишь ее сразу же поймешь о чем я говорил костян то шарит в девушках ага в девушках уж точно шарит А ведь сколько провалов было до меня! Не все я еще видел. Что там дальше по районам? А то перемена скоро закончится. Шевели языком, поторопил я. А точно. На чем я остановился? Брагины, Инфинита, а Слобода. Там после каждой битвы новый владелец. Это прям проклятый район. Еще никто не держал его дважды но, с другой стороны, наверное, и не хотят там задерживаться. Похуже Брагина в несколько раз будет. Бучье и нищета. Победителям, наверное, даже стрёмно признавать, что держат эту помойку. А последний район — это Северный. Его воронцовые держат обычно. На этом гайд по районам закончился. Что-то про все районы ты дополнительную инфу выдвинул, а про Воронцовых промолчал. Не мог не поинтересоваться я, ведь речь шла о моей семейке. «Да что говорить об этом петухе, вылезанном. «Ой, простите, Константине», — скорчил гримасу Костя. «У него столько фанаток, я в шоке, Макс. Вот что в нем бабы нашли? Да он сам на бабу похож». Интересно, что ответил бы братец, услышав эти слова. Бомбанул так же, как и после встречи со мной в прошлый раз. Или все-таки смог бы сдержаться? Уже на уроке мне пришла приятная новость о пополнении баланса и следом звонок от Михаила. Пришлось отпроситься на пару минут, чтобы принять его. «Здравствуйте», — поприветствовал его я. «Добрый день, Максим. Я не потревожил?» «Да не особо», — я окинул взглядом кабинет, за которым ждал меня весь класс. Ты уж извини, что так редко интересуюсь твоей жизнью. Мне вот все казалось, что работы становится больше, а я тут подсчитал, оказывается, ее столько же, как и всегда. Просто возраст дает о себе знать», — посмеялся в трубку пожилой мужчина. «Тебе денег-то хватает или еще подкинуть?» «Вполне хватает. А что еще ответить в такой ситуации?» Будто я бабки бы смог начать клянчить. Ага. — Отлично. Но если что, не стесняйся обратиться ко мне. Кстати, я предложить тут тебе кое-что хотел. Не против встретиться сегодня вечером или в пятницу? Поужинаем где-нибудь, как в старые добрые времена, — с улыбкой предложил Михаил. — А, черт. Встречи с людьми, кто знает обо мне куда больше, чем я сам, откровенно говоря, напрягают. Но с другой стороны, можно узнать что-то новое. Михаил проявил себя с хорошей стороны. Разок можно и встретиться. Покажу ему, что все хорошо, и переживать за меня не стоит. Сегодня не получится, извините. Важная тренировка вечером намечается — но в пятницу я точно смогу, если заранее договоримся. На самый крайний случай я всегда смогу перенести тренировку. Жаль, полноценное расписание мы еще так и не составили». А, тогда, значит, пятница, после шести часов вечера», — радостно подхватил Михаил. «А что за тренировки? Увлекся чем-то новеньким? Это связано как-то с машинами?» «Тебе ведь всегда нравилось?» «Ага, почти. Решил заняться боями. Не пропадать же моей магической силе». Михаил выдержал небольшую паузу, а затем нерешительно добавил. «Ты сейчас серьезно, Максим? Тебя никогда не тянуло на подобное? Удивительно! Время идет, а вкусы меняются. Так и договорились». После уроков пришлось отложить домашку в сторону и махнуть за обновками для тренировки. Не могу же туда в школьной форме прийти. А другие вещи такие хреновые, что без слез и не взглянуть. Спасибо, что хотя бы в этот раз за мной не увязался Дженка или Костя. Добираться до тренировочного центра пришлось самому. Понятное дело, что Роза не будет меня подвозить каждый раз. Надеюсь, скоро тренировки действительно начнут приносить прибыль, как и обещал Михалыч. Иначе все заработанные деньги будут улетать на такси». Я схватил сумку с вещами для трений и вышел из машины. Сразу же после этого раздался звук СМС-сообщения. «Да что опять?» Я медленно пополз к зданию, вчитываясь в СМС-ку. «Здорово, дружбан. Еще живой?» «Расскажи, как там у тебя дела? В школе ничего нового?» — написал Денис. «О, какие люди!» «Он, между прочим, мне обещал, что поможет с изучением чипа, который я получил от Воронцова, но почему-то новостей пока никаких нет». «И тебе не хворать. В школе уже пронеслась волна слухов о твоем возвращении домой. Так что, когда нам тебя ждать?» — улетела ответная СМС. «Вот сволочи!» «Хотя, знаешь, я так заколебался сидеть дома, что был бы рад увидеть даже рожи противных одноклассников, но отец пока запрещает даже выходить из дома». «Блин, Макс, может, хоть ты ко мне зайдешь в гости?» — ответил Денис, добавив несколько грустных смайликов в конце. «Неприятель, спасибо за охрененное предложение, но мне прошлого раза хватило». Перед глазами пронеслись флешбеки особняка Дениса и то, как пришлось стекать из окна после прихода родителей. Ну его нафиг. В следующий раз, может, так легко не уйду. «Так, ты кто?» Остановил меня охранник Гриша, что в прошлый раз не мог оторваться от монитора, но сегодня, на мое удивление, он занимался работой. «Максим Соколов, у меня назначена тренировка через двенадцать минут», взглянув на часы телефона, ответил ему я. Мужчина сделал пару кликов компьютерной мышкой, затем молча указал пальцем на правое крыло. «Ты лучше мне скажи, что там с чипом. Твой отец узнал чего? Скажи хоть, как дела продвигаются в исследованиях и сколько еще времени понадобится». Пока Денис молчал, я успел переодеться и уже зашнуровывал кроссовки, как вдруг поступила ответная СМС. «Да вот я как раз хотел тебе доложить, вот только не знал как. Тут такое дело, Макс. Короче, чип я, конечно, передал отцу, как и обещал, но есть одна проблема. Только без паники, ладно?»